Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. В синагогу приходили, чтобы читать и проповедовать. Евангелист отмечает, что за Христом наблюдают, не исцелит ли он в субботу, чтобы обвинить его в этом. То есть определенная группа людей заранее ждет от Иисуса какого-то конкретного поступка, в котором его можно будет уличить. Понимая это, Иисус действует несколько сценическим образом. Но здесь интересно другое. Больной человек так или иначе лишён возможности добывать себе пропитание, И общество не против того, чтобы Иисус кого-то лечил. Просто есть закон Моисея, который предписывает, чтобы суббота была днем покоя. Даже целительством в этот день заниматься нельзя, кроме тех случаев, когда болезнь угрожает жизни. Если же смертельной угрозы нет, закон говорит, что целительство необходимо отложить до окончания субботы. В случае с человеком, имеющим иссохшую руку, очевидно, что угрозы для жизни нет. Стоит подождать всего каких-то, может быть, 6 часов, и можно будет вылечить его абсолютно легально, не привлекая никакого внимания, при этом и исполнить закон, и сделать доброе дело. Тем более, закон возник не на пустом месте, он дан Богом, по крайней мере, так его воспринимают. И у людей, живущих в то время, сомнений в этом нет. И если данный Богом закон не дозволяет лечить в субботу, кроме особых случаев, а это случай не несмертельный, возникает вопрос, каковы причины, чтобы сейчас заниматься лечением? Почему не соблюдается правило субботы, данное Богом? Логика такая. Сейчас Иисус начнет лечить в субботу, потом другие, а потом от субботы вообще ничего не останется. Человек с иссохшей рукой становится в центре синагоги, чтобы его все видели. И Христос задает вопрос. Что стоит делать в субботу? Добром или зло? Спасти душу или погубить? Но фарисеи молчат. Здесь идет речь про душу, не как отдельную субстанцию, которая заключена в теле, а про жизнь человека в самом широком смысле этого слова. Здесь за термином «душа» ещё не стоит представление об отдельном феномене. Почему вообще возник такой вопрос? Душу спасти или погубить? Постановка вопроса весьма странная. Сегодня суббота, в синагоге находится больной. Христос может его вылечить, и это будет добром. Или же может не вылечить, и по мысли Иисуса это будет злом. Так что делать в субботу, добро или зло? Фактически Христос заявляет, что выполнение закона в данной ситуации является злом, несмотря на то, что нет никакой необходимости прямо сейчас лечить этого человека, можно было выбрать компромисс и никого не раздражать. И Иисус как будто специально поступает так, чтобы все вокруг заволновались. Более того, Он буквально заявляет, «Если в субботу Я человека лечу, это добро», даже если это нарушение закона. А если не лечу и тем самым выполняю закон, получается это зло. И при этом все молчат. И, воззрев на них с гневом, вспомним, что именно у Марка мы видим проявление эмоций Иисуса, гнев, злость, раздражение. И Иисус предпринимает то, что формально нельзя назвать исцелением. Не звучит никаких целительных фраз, нет прикосновений, никаких действий. Когда он говорит «протяни руку», это означает «подними, покажи всем». Для этого он и поставил больного в центр, чтобы все видели. Человек поднимает руку, показывает ее, и рука оказывается здоровой, то есть исцеление как бы происходит само собой. Поскольку никаких действий исцеляющего характера Иисус не совершал, Формально упрекнуть его в нарушении субботы невозможно, но одной его речи, которая прозвучала перед этим, уже достаточно, чтобы начать над ним суд за богохульство и кощунство над законом. После его слов возникает вопрос, верит ли Иисус, что этот закон дан Богом, что даёт ему право вести подобные речи, даже если исходить из того, что Иисус — и есть тот самый Бог, который закон дал. Получается, теперь он дает другой закон. Но вопрос он ставит иначе. Речь о том, что именно такое осмысление закона, как у фарисеев, представляет собой зло. Итак, исцеление происходит как будто само собой. Это своего рода театрализованная притча. Очевидцам и читателям предлагается решать, Что сейчас совершилось? Кто совершил исцеление? Если оно произошло в субботу, и при этом никто ничего формально не сделал, значит, это, вероятно, какое-то проявление сверхъестественных сил. По этой причине фарисеям становится абсолютно непонятно, как теперь поступать. Это для них открытый вызов. Вся эта театрализованная притча — своего рода декларация со стороны Христа. Если человек нуждается в исцелении, это необходимо делать в любом случае. Вся история сосредоточена на том, что в центре внимания находится человек. Обратите внимание, этого человека даже физически помещают в центр синагоги. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с эридианами совещание против него, как бы погубить его. Иродиане — это сторонники Ирода. Ирод в тот момент, будучи иудеем, является ставленником Римской империи в своей стране, временным царем иудеи, и даже в некотором смысле узурпатором. Он и сам понимает, что на него смотрят как на временщика. Соответственно, Ирод — представитель власти, которая, с одной стороны, вроде бы демонстрирует иудеям свое этническое родство, с другой — выступает проводником политики империи, покорившей Иудею. Это буквально политическая марионетка. В случае прихода Мессии, которого ожидает народ, Ироду придётся добровольно отказаться от власти, либо его вынудят это сделать. А поскольку фарисеи — это религиозно настроенная часть общества, ждущая прихода Мессии, то иродиане, не ждущие никакого Мессию, их идеологические враги. Фарисеи вменяют Иисусу в вину то, что он откровенно нарушает закон, но у них пока нет желания его убивать. Чем же Иисус помешал иродианам? Именно тем, что уже на данный момент понятно, что он претендент на мессианство, а значит, его нужно убрать. И эти люди действительно готовы убить его любым доступным способом. Обратите внимание. Фарисеи ждут Мессию, но тот, кто к ним пришел, их не устраивает, потому что не соблюдает закон, то есть не соответствует определенным ожиданиям коллектива и активно этот самый коллектив эпатирует. Что тут на самом деле? Это вопрос про власть. Люди готовы принять Мессию, только если его представления о власти будут такими же, как у них. Но представление Иисуса о власти кардинально отличаются от представлений о ней у фарисеев. Власть фарисеев зиждется на законе, а власть, которую предлагает Иисус, — на представлениях о ценности человека. Иисус предлагает знание о том, что человек обладает ценностью, именно внимание к личности и ее нужде — критерии истинной власти. «Чтить нужно человека, а не закон, написанный на скрижалях». Так Христос фактически лишает божественной ценности весь многовековой уклад, ритуал и традицию, и эту ценность заключает в человеке. Конечно, подобная история не может вызвать одобрение у фарисеев, и это говорит об определенном уровне сознания слушающих, которые «божественное содержание», проецируют в конкретные тексты или в конкретные святыни. Если любой человек является ценностью, получается человек ценнее закона? Это бывает сложно принять, хотя мы знаем, что суббота для человека, а не человек для субботы. В центре человек это будет проходить красной нитью. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, Идумеи и, и Из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. Иисус приобретает народную известность, популярность. И сказал ученикам своим чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. С лодкой всё просто. Если отплыть буквально три метра от берега, получается своего рода амфитеатр. Это своего рода учительское место. Слушатели рассаживаются на покатом берегу, и никто не сможет слишком приблизиться и помешать, о чём, собственно, дальше и говорится ибо многих Он исцелил так, что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. Здесь Иисус проводит весьма чёткую иерархию. В синагоге Он совершает исцеление, потому что учение может и подождать. Однако в ситуации, где Он сам проповедует, Он откладывает исцеление на потом. Обратите внимание, к Нему кидаются многие, кто имеет язвы, чтобы исцелиться но он предпочитает отплыть от берега на лодке, чтобы ему было удобно учить. Пока он учит, не исцеляет. На первый взгляд это похоже на политику двойных стандартов. В синагоге нельзя было подождать, пока все занимаются учением, нужно было демонстративно исцелить Сухорукова, а здесь много разных больных, но предпочтение отдаётся учению. Но такое поведение можно объяснить иерархией смыслов. Те смыслы, которые предлагаются иудеям в синагоге, устаревшие, и именно поэтому ими можно отчасти пренебречь. Те смыслы, которые предлагает Иисус, он сам считает более важными и иерархически более высокими, поэтому можно отложить исцеление. Фактически он открыто демонстрирует, что его слова имеют большее значение, чем то, что написано в законе. Он претендует на то, что его слова важнее закона. Открыто это показывает, говорит об этом и совершает сопутствующие действия. Его проповеди слушают, к нему приходят исцеляться в субботу, хотя это и запрещено законом. Именно по этой причине возникает раздражение против Христа. Он открыто заявляет, что его учение важнее фарисейского, что их закон устарел. «И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Нечистые духи падают ниц и кричат, «Ты сын Божий!» «Зачем это нужно бесам?» По идее, им надо было либо молчать, либо кричать, что он, например, еретик. Но они ведут себя как верноподданные, которые видят царя и кричат «Ты царь!». А если они подданные дьявола, почему они должны слушаться Христа? Однако именно это и происходит, и Христос приказывает им, чтобы они замолчали. Бесы охотно его слушают, как разбаловавшиеся дети подчиняются наказу отца. Этот кусочек текста стоит рассматривать с точки зрения психологии коллективного бессознательного, потому что если мы смотрим на феномен одержимости и бесноватости как на одержимость каким-то архетипом, мы имеем дело со свидетельством глубокого бессознательного слоя психики. И из этого бессознательного Иисус узнаваем как имеющий власть, в данном случае как Сын Бога, и как носитель божественного достоинства. Эти люди, одержимые архетипами коллективного бессознательного, глядя из глубины своего бессознательного на Иисуса, узнают в нем важнейший архетип — божественного достоинства. Будучи не в силах сдержаться, они сразу начинают об этом заявлять, поскольку в иерархии архетипов этот важнее всех и то, что они начинают о нем кричать — их естественная реакция. Почему Христос запрещает им это делать? Здесь нужно вернуться к понятию мессианской тайны и вспомнить, что все Евангелие от Марка построено еще по одному очень важному принципу — узнавание. Здесь происходит такая странная история, что все бесы вокруг знают, кто это, а люди даже не догадываются. Этот принцип узнавания лежит в основе всего Евангелия, и смысл его заключается в том, что божественное достоинство должно быть узнано человеком, не от свидетельства кого-то постороннего. Это должно быть собственное сознание. В общем-то, коль скоро одержимые из глубины своего бессознательного замечают, что это Сын Божий, значит, это же идея — и у других должна находиться где-то в подсознании. Эта идея еще не родилась, и осознание не произошло, но где-то уже зарождается. Чтобы осознать, узнать божественное достоинство в человеке, люди должны изменить образ мышления с привычного на новый, понять, что теперь человек находится в центре. Но какой это человек? Иисус говорит, Сын Человеческий имеет власть, но «Сын Человеческий» — очень широко читаемое понятие. Под ним может подразумеваться личное местоимение первого лица, а может человек вообще, и тогда мы все оказываемся носителями божественного достоинства. Будь справедливо первое толкование, то есть под выражением «Сын Человеческий» Иисус подразумевал бы себя, Было бы логично действовать более открыто, заявлять «Я сын Бога, Мессия, слушайтесь меня, собирайте рыбаков, стройте лодки, а потом мы идем захватывать Иерусалим и, может быть, даже Рим, а чтобы вы точно знали и были уверены, что я Мессия, я вас всех исцелю». Однако ничего подобного не происходит, более того, все строго да наоборот, все молчат. Понимание этого выражения как указание на человека вообще открывает другой смысл. Он в том, чтобы вы узнали не просто, кто такой Иисус, а кто вы сами. Какой смысл быть здесь, в божественном достоинстве, если вы просто какие-то людишки, которые должны бездумно подчиняться закону? Нет. Вы — люди, и вы имеете возможность носить тоже божественное достоинство. Вам нужно лучше понять принцип закона. Да, он так или иначе нужен ради блага человека. Но если он перестал служить благу человека, значит, его можно, говоря метафорически, поставить на полочку, как красивую вазу или старые книжки. Конечно, это раритет и ценность. Однако дореволюционные книги, как правило, никто не читает, ими можно дорожить, но пользоваться мы выбираем чем-то новым, тем, что сегодня действительно актуально и помогает человеку. А помогает ему восприятие человека личностью, а не рабом закона. Как можешь ты, человек, несущий в себе божественное достоинство, быть рабом закона? только если ты сам этого хочешь и это выбираешь. Божественное достоинство нельзя присвоить механически. Его нельзя назначить, нельзя приказать быть божественным. Это такая история, которую можно открыть только внутри себя. У Иисуса нет задачи утвердить своё особое главенство. Он стремится помочь людям осознать, открыть достоинство внутри себя. И именно поэтому он так уверенно и эпотажно выступает против закона. Закон в этом случае являет собой действительно архаичную вещь. Он не нужен для его проповеди, только как контраст, чтобы показать, что это только палец, указывающий на луну, но не сама луна. Именно поэтому он позволяет себе пользоваться двойными стандартами и легко объявляет закон данный богам фактически злом. Потом зашел он на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекшее ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, нарекши им имена Ванергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Почему он поднялся на некую возвышенность? Дело в том, что гора — это традиционное место совершения каких-то концептуальных теофорных, то есть божественных действий. Большинство важных библейских событий, Происходит именно в горах. Все жертвоприношения, общение с Богом, дарование закона. Психологически это можно воспринимать как идею некоего приближения к небу. Но здесь немного другая история. К тому же гора — это еще и путь, восхождение, которое символизирует некое усилие для достижения вершины. Гора — это также символ иерархии, как в игре в «Царь горы». Кто на вершине, тот и царь. А еще на горе пространство сужается, и вы волей-неволей будете находиться ближе друг к другу. То есть это такой физический прием уменьшения пространства и сближения людей. Здесь речь идет про избранность и сплоченность. И, конечно, есть психологический момент особой вознесенности. Итак, Иисус выбирает апостолов. В слово «апостол» вкладывается смысл еврейского «шалиах», что буквально означает «заместитель». Сноска. «Апостол» от греческого «апостолос» — «посланник». «Шалиах» — буквально «посланник», функционально «некто, выполняющий поручение». В этом смысле интересно сравнить с Евангелем Иоанна, 5 глава, 30 стих. Это бытовое понятие оно существовало в иудейской культуре до Христа. В бытовой жизни евреев таким шеляххом могли назначить любого человека, который должен вести чьи-то дела. пока того нет, при этом он обладал весьма широким спектром полномочий. Заключение сделок, подписание договоров, торговля, ведение хозяйства. В случае, если на запланированную свадьбу опаздывал жених, Шалиах мог даже занять соответствующее место рядом с невестой, чтобы олицетворять собой фигуру жениха. То есть апостолы — это фактически заместители, и им даются те же полномочия, что есть у Иисуса, а именно власть исцелять болезни, изгонять бесов и проповедовать то есть они имеют всю полноту власти, которая есть у Него. Не только Иисус здесь носитель божественного достоинства, но еще и эти люди. Почему именно двенадцать? Во-первых, у иудеев двенадцать колен, и Христос как бы восстанавливает полноту этой традиции. На данный момент существует только два с половиной колена. Более того, Еще до Вавилонской депортации Ассирийское государство истребило значительную часть еврейских колен, депортировав их, и они пропали без вести, исчезли. Потом уже и Израильское царство сначала разорили Ассирийцы, затем дело дошло до Иудеи, и два с половиной колена были депортированы в Вавилон. Однако оставшихся 9 с половиной до сих пор нет. Конечно, здесь присутствует еще и архетипический момент. Число 12 используется во многих системах, например, 12 месяцев и астрологических знаков, и чрезвычайно важно для человеческого сознания. Часто это число используется для обозначения какого-то условного множества. Кстати, Любопытно, что многие православные христиане, которые верят в Иисуса и в единую святую соборную апостольскую церковь, не назовут имена всех двенадцати апостолов. В лучшем случае назовут Петра, Павла, Андрея, хотя Павел, кстати, не из числа двенадцати. Некоторые особые знатоки добавят еще и Иоанна, и обязательно Иуду. Но знать имена апостолов нужно. Это как имена героев революции. Эти имена говорят о многом поставил Симона, нарекший ему имя Петр. Петр, он же Кифа, переводится как камень, а по-еврейски — Шимон. Почему он нарекает его Петром, камнем? Ведь портрет Петра не показывает нам какой-то особой каменной природы его характера и непоколебимой веры. То есть человека, который не напоминает камень. Иисус называет камнем. Это очень похоже не столько на сарказм, хотя и такое не исключено, сколько на намёк. Пётр-камень — это, говоря метафорическим языком, тот, кем он должен стать. Некоторым апостолам Иисус нарекает новые имена, а другим нет. Так Иакова, Зеведеева и Иоанна, брата, он называет «ваанергес» — сыны Громовы. И, видимо, потому, что они были сильны в слове. Сноска. «Воанергес» — искажённая севритта «бнейраам», с греческим окончанием множественного числа, буквально «сыновья грома». Андрея и Филиппа так и зовут Андрей и Филипп, и это крайне любопытно. Оба имени не еврейские, а греческие. И если у евреев, которые болезненно отстаивают свою национальную самобытность, встречаются греческие имена, это говорит о сильном иностранном влиянии, То есть вся история с самобытностью постепенно проваливается, начинается некоторое охлаждение национального духа. Однако может возникнуть вопрос, какой смысл брать таких людей к себе в апостолы, если они уже одними только своими именами создают Христу дурную репутацию? Это всё равно, что взять татар в своё войско, которое будет сражаться против таких же татар. На самом деле... Имена этих апостолов подчеркивают, что вся идея Иисуса вовсе не крутилась вокруг какого-то специфического национального царства. Андрей и Филипп ярко об этом свидетельствуют, даже несмотря на то, что сами они хотят такого царства и, может быть, не очень довольны своими именами. Варфоломей — это вообще, строго говоря, не имя. Сноска, Варфоломей, Бартолмай. Греческое «варфоломеас». Префикс, приставка «вар» или «бар» обозначает «сын». Сын того, чье имя следует далее, после приставки. В данном случае это вар «варфоломей» или «бар толмай». «Бар толмай» значит «сын толмая». То есть «варфоломей» — это не имя, а отчество, как сегодня Михалыч или Петрович и мы, в общем-то, не знаем имени собственного этого человека. Матфей, как мы помним, был мытарём. А вот Фома — это тоже не имя, это прозвище — Близнец. Сноска — Фома, греческая «фомас», восходит к арамейскому «тому» — Близнец. Как же его звали и почему этого человека на протяжении всей евангельской истории упорно называют Близнецом? Возможно, есть какие-то особые причины. Например, если он является близнецом кого-то значимого, кого и так все узнают. Поэтому идея, что Фома — близнец самого Иисуса, не так уж далека от правды. Эта мысль встречается у святых отцов. Фома, по-видимому, фенотипический близнец Иисуса, то есть внешне похож на него, потому его и отличали с помощью этого прозвища. В этом ключе еще любопытнее становится история с так называемым уверением Фомы, где он сомневается в том, что апостолы видели действительно Иисуса. Он мог сомневаться по одной простой причине. Он сам похож на Иисуса и прекрасно знает, как легко можно обознаться. Если их путали раньше, то и в этом случае, очевидно, апостолы могли ошибиться. То есть Фома, не самый неверующий. Он просто имеет определенный опыт, если мы готовы принять, что внешне он очень похож на Иисуса. Далее. Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Кананит. Сноска. Симон Кананит, также Симон Зелот. По-еврейски Шимон ха-Канаи. Кананит по-еврейски буквально ревнитель, а по-гречески Ревнитель, Зелот. Симон Зелот — ещё один Симон, как Пётр. Зелоты — это особое течение ревнителей, радикалы, которые готовы в любую минуту начать свергать римское владычество, имея у себя хранилище с мечами и копьями. Это своего рода партизаны. И, наконец, Иуда Искариотский, который и предал его. Сноска. Иуда Искариот. Ехуда Ишкариот, дословно Иуда, человек из Кириота. Прозвище Искариот либо означает человек из Кириота, либо это видоизменённое Сикарий, то есть, вероятно, что прозвище Иуды опризовалось от слова Сикарий, а это те же зелоты, только ещё более радикальные, которые даже носят с собой кинжалы, сноска. Сикарий, сикариус, буквально кинжальщик, от сика, кинжал. В буквальном смысле слова это террористы, и их задача состоит в том, чтобы, например, подкрасться к римскому легионеру на базаре, перерезать ему горло и убежать. Вот такая получается группа апостолов. Четыре рыбака, два человека с греческими именами, Два человека с сомнительными убеждениями радикального толка, один мытарь, близнец и еще парочка непримечательных людей, имена некоторых даже неизвестны, только отчество. Эта компания явно не претендует на то, чтобы вызывать к себе доверие. Выглядит недостаточно солидно. Почему же Иисус выбрал их? Явно не по принципу презентабельности или особого статуса. Он выбирал их по какому-то другому критерию, известному только ему одному. Но очевидно, что их объединяли общие черты личности — готовность слышать, верность и что-то, что делало их едиными друг с другом.